Глава тридцать седьмая. Закат. В каюте у кормового иллюминатора сидит Ахав и смотрит за борт. Белый, мутный след тянется у меня за кормой. Бледные волны, побледневшие щеки. Всюду, где б я не плыл. Завистливые валы вздымаются с обеих сторон. Спеша перекрыть мой след. Пусть, но не прежде, чем я пройду. Там, вдали, у краев вечно полного кубка, Вино молеют теплые волны, Золотое чело погружается в синеву. Солнце-ныряльщик медленно ныряет С высоты полудня и уходит вниз, Но все выше — Устремляется моя душа, изнемогая на бесконечном подъеме. Что же, значит, непосильна тяжесть короны, которую я ношу, Этой железной ломбардской короны? Ведь она сверкает множеством драгоценных каменьев. Мне, носящему ее, не видно ее сияния». Я лишь смутно ощущаю у себя на голове ее слепящую силу. Она железная, не золотая, это я знаю. Она расколота, это я чувствую. Зазубренные края впиваются, мозг, пульсируя, бьется о твердый металл. О да, мой череп из прочной стали. Мне не надобен шлем даже в самой сокрушительной схватке. В сухой жар охватил мое чело. А было время, когда восход звал меня на благородные дела, И закат приносил покой. Теперь не то. Этот небесный свет не для меня. Красота причиняет мне только страдания. Мне не дано радоваться ей. Одаренный высшим пониманием, Я лишён земной способности радоваться. Проклят изощреннейшим мучительным проклятием, Проклят среди райских кущ. Что ж, доброй ночи. «Доброй ночи!» Махнув рукой, он отходит от иллюминатора. Это было не слишком уж трудно. Я думал, хоть один-то упрямый окажется. Но нет, мой зубчатый круг пришелся в пору для всех колес. И все их привел во вращение. Или же можно сказать... что они стоят передо мной, словно кучки пороху, а я для них — спичка. Жаль только, чтобы воспламенить других, спичка и сама сгорает. Я решился на то, чего желаю, от чего я желаю, того я добьюсь. Они считают меня безумцем. «Старбек, например. Но я не просто безумный. Я одержимый. Я само безумие. То неистовое безумие, какое здраво осознает только самое себя. Мне было предсказано, что я получу увечье, и вот я без ноги». Теперь же я сам предсказываю, что тот, кто нанес мне увечья, будет изувечен мною. Пусть же предсказатель сам исполнит предсказание. Но это вы, великие боги, никогда не были способны. Я осмею и освящу вас, «Игроки в крокет, кулачные бойцы, глухие Берки и ослепленные Бэндиго!» «Я не стану говорить вам, как маленькие школьники великовозрастным задиром. Найдите себе противника по росту! Что вы пристали к маленькому?» «О, нет! Вы избили меня с ног. Да только я снова поднялся. Но вы-то...» Вы убежали и попрятались? Выходите из своих укрытий! У меня нет большой пушки, чтобы достать вас за грудой мешков с хлопком. Выходите, Ахав шлет вам свой привет. И посмотрим, заставите ли вы меня свернуть. Меня заставить свернуть? Это вам не под силу. Скорее вы сами свихнетесь. Вот оно, превосходство человека. Меня заставить свернуть. Путь к моей единой цели Выложен стальными рельсами, И по ним бегут колеса моей души Над бездонными пропастями. Сквозь просверленное сердце гор, Под ложем быстрого потоком мчусь я вперед, И нет ни преград, ни поворотов На моем железном пути.